Глава 17 В течение четырех дней после того, как мы остановили поиски островов Глэса, мы держались в направлении к Югу, не встречая совершенно никакого льда. В полдень 26-го мы находились на 63 градусах 23 минутах южной широты, 41 градусе 25 минутах западной долготы. Теперь мы увидели несколько больших ледяных островов и цельную полосу льда, хотя не очень больших размеров. Ветры преимущественно дули с юго-востока или северо-востока, но очень слабо. Когда же дул западный ветер, что бывало редко, он неизменно сопровождался шквалом и дождем. Каждый день шел снег, то больше, то меньше. Термометр 27-го был на 35 пяти Января 1-го 1828 -го года. Этот день мы были совсем стеснены льдами, и будущее наше представлялось совершенно безнадежным. Сильная буря держалась в продолжении всего предполудения с северо-востока и несла льдины к рулю и подзору с таким бешенством, что все мы боялись последствий этого. К вечеру буря еще продолжала свирепствовать, огромное поле льда перед нами отделилось, и нам удалось с помощью парусов проложить себе путь сквозь льдины меньших размеров в открытую воду за ними. Когда мы приближались к этому пространству, мы постепенно подняли паруса и, под конец выбравшись совсем, легли в дрейф с одним зарифленным передним парусом. Января 2 -го. Погода была теперь довольно хорошей. В полдень мы находились на 69 градусах 10 минутах южной широты, 42 градусах 20 минутах западной долготы, пройдя полуденный круг. На юге виднелось совсем мало льда, хотя большие ледяные поля лежали за нами. В этот день мы приспособили прибор для измерения глубины, употребив большой железный котел, который мог выдержать 20 галлонов, и веревку в 200 сажений. Мы увидели, что течение было к северу, и скорость около четверти мили в час. Температура воздуха была теперь около 33. Здесь мы увидели изменения в 14 градусах 28 минутах к востоку по азьмуту. Января 5 Мы все еще подвигались к югу без особенно больших препятствий. В это утро, однако, находясь на 73 градусах 15 минутах восточной широты, 42 градусах 10 минутах западной долготы, мы опять должны были остановиться перед огромным пространством плотного льда. Тем не менее, к югу мы видели свободную воду и были уверены, что в конце концов нам удастся достигнуть ее. Правя к востоку, Вдоль края плавучего поля мы подошли, наконец, к проходу около мили шириной, через каковой проплыли на закате солнца, несколько уклонившись от нашего пути. Море, в котором мы теперь находились, было густо покрыто ледяными островками, но на нем не было ледяных полей, и мы двигались смело вперед, как и раньше. Холод, казалось, не усилился, хотя снег шел очень часто, а иногда бывал очень сильный шквал с градом. Огромные стаи альбатросов в этот день пролетали над шхуной, направляясь с юго-востока на северо-запад. Января 7 -го. Море еще оставалось достаточно открытым, так что мы без труда могли продолжать наш путь. На западе мы увидели несколько ледяных гор невероятных размеров, и после полудня прошли очень близко мимо одной, вершина которой имела не менее 400 сожжений от поверхности океана. Ее окружность в основании была, наверное, в три четверти лиги, и несколько потоков воды неслось из расщелин по ее склонам. Два дня остров этот был перед нашими глазами, и потом мы лишь потеряли его в тумане. Января 10 -го. Мы имели несчастье этим ранним утром потерять одного человека, упавшего за борт. Это был американец по имени Петерс Реденбург, уроженец Нью-Йорка. Он был одним из самых лучших матросов на борту шхуны. Когда он шел по корабельному носу, он поскользнулся и упал между двух ледяных глыб, чтобы больше уже никогда не встать. В полдень этого дня мы были на 78 градусах 31 минуте широты, 40 градусах 15 минутах западной долготы. Холод был теперь чрезвычайный и постоянно налетал шквал с градом с севера и с востока. В этом направлении также мы видели еще более огромные ледяные горы, и весь горизонт к востоку оказался загроможденным ледяными полями, которые вздымались рядами, громада над громадой. К вечеру проплыл мимо лед, несшийся по течению, и большое количество птиц пролетело над нами, среди них были буревестники, глупыши, альбатросы и большие птицы с ярко-синим оперением. Изменений здесь по Азимуту было меньше, чем оно было раньше перед нашим пересечением полуденного круга. Января 12. Наш проход к югу был опять сомнителен, ибо ничего не было видно по направлению к полюсу, кроме как будто неограниченной ледяной полосы, за которой вздымались настоящие горы зубчатого льда. Одна горная пропасть мрачно возносилась над другой. До 14-го мы держались к западу в надежде найти какой-нибудь проход. Января 14 -го. В утро мы достигли западной конечности поля, которое задерживало нас, и, обойдя его с наветренной стороны, вышли в открытое море без единого куска льда. Измеряя воду на 200 сожжений, мы нашли здесь течение, направляющееся к югу со скоростью полмили в час. Температура воздуха была 47, а воды — 34. Мы поплыли теперь к югу, не встречая какого-либо препятствия до 16 когда в полдень мы были на 81 градусе 21 минуте широты, 42 градусах западной долготы. Здесь мы опять измеряли воду и нашли течение, все еще направлявшееся к югу со скоростью 3 четверти мили в час. Изменение по азимуту уменьшилось, и температура воздуха была мягкая и приятная, термометр дошел до 51 За это время ни одного куска льда не было видно. Все на борту были теперь уверены, что мы достигнем полюса. Января 17 -го. Этот день был полон происшествий. Бесконечные стаи птиц пролетали над нами с юга, и некоторые из них были застрелены с палубы. Одна из них, рот пеликана, оказалась очень вкусной. Около полудня с вершины мачты с левой стороны судна было замечено небольшое ледяное поле, и на нем показалось какое-то огромное животное. Так как погода была хорошая и почти тихая, капитан Гай приказал спустить две лодки и посмотреть, что это такое. Дирк Петерс и я сопровождали штурмана в большой лодке. Поравнявшись с плавучей льдиной, мы увидели, что ее занимало гигантское существо из породы полярных медведей. Но этот медведь по размерам превосходил самого большого из этих животных. Так как мы хорошо были вооружены, мы не усомнились сразу напасть на него. Несколько выстрелов было сделано один за другим. Большая их часть, по-видимому, поразила его в голову и туловище. Однако это не обескуражило чудовище. Оно бросилось с льдины и поплыло с открытой пастью к лодке, в которой находились Петерс и я. Благодаря замешательству, последовавшему среди нас при этом неожиданном обороте дела, Ни один из нас не был подготовлен немедленно произвести второй выстрел, и медведю самым положительным образом удалось насесть половину своего огромного объема поперек нашего шкафута, и он схватил меня за крестец, прежде чем какие-либо меры могли быть приняты, чтобы отбросить его. В этой крайности ничто иное, как быстрота и ловкость Петерса спасло нас от гибели». Вскочив огромному зверю на спину, он погрузил ему лезвие нажав в загривок, одним ударом достигнув спинного мозга. Животное рухнуло бездыханным в море, без борьбы покатившись поверх Петерса в своем падении. Петр вскоре оправился, и когда ему бросили веревку, он закрепил тело животного, прежде чем вернулся в лодку. Мы возвратились после этого с торжеством к шхуне, волоча за собой наш трофей. После того, как этот медведь был смирен, Оказалось, что наибольшая его длина целых 15 футов. Мех его был совершенно белый и очень жесткий, в крутых завитках. Глаза кроваво-красные и больших размеров, чем глаза полярного медведя. Морда его также была более закруглена и скорее походила на морду бульдога. Мясо было нежное, но чрезвычайно прогорклое и с привкусом рыбы, хотя моряки пожрали его с жадностью и объявили, что эта еда превосходная. Едва мы водрузили нашу добычу на борт, когда дозорный, бывший на верхушке мачты, радостно провозгласил «Земля с правой стороны носа!» Все были теперь на настороже. И поднявшимся очень кстати ветром с северо-востока мы были скоро принесены прямо к берегу. Это оказался скалистый островок около Лиги в окружности, совершенно лишенной растительности за исключением индейской смоковницы. Приближаясь к нему с севера, видишь странный скалистый выступ, выдающийся в море и напоминающий уплотненный тюк хлопка. К западу этот выступ окаймлен небольшим заливом, в глубине которого мы нашли хорошую пристань для наших лодок. У нас немного взяло времени, чтобы исследовать каждую часть острова, но, за одним исключением, мы не нашли ничего, чтобы стоило нашего внимания. На южной стороне около берега мы подобрали наполовину скрытый в груди камней кусок дерева, который, казалось, был носом ладьи. На нем были, очевидно, попытки резной работы, и капитан Гей вообразил, что может различить фигуру черепахи. Но сходство это не слишком поразило меня. Кроме этого корабельного носа, если то был таковой, мы не нашли никакого признака, что какое-нибудь живое существо было когда-либо здесь раньше. Вокруг всего берега мы заприметили там и сям небольшие полосы льда, но их было очень немного. Точное положение этого острова, которому капитан Гай дал имя острова Беннета в честь своего компаньона, с которым они вместе владели шхуной, 82 градуса 50 минут южной широты, 42 градуса 20 минут западной долготы. Теперь мы подвинулись к югу более чем на 8 градусов далее, чем кто-либо из прежних мореплавателей и море все еще лежало открытым перед нами. Мы нашли также, что изменение уменьшалось по мере того, как мы двигались, единообразно, и, что было еще более удивительно, температура воздуха и особенно воды делалась теплее. Погоду можно было также назвать приятной, и дул постоянно очень легкий ветер, всегда с некоторой северной точки по компасу. Небо обыкновенно было ясно. Время от времени с легким подобием тонкого тумана на южной стороне горизонта. Это, однако, неизменно длилось недолго. Только две трудности возникли у нас в виду. У нас оставалось мало топлива, и признаки цинги обнаружились кое у кого среди экипажа. Эти соображения начали внушать капитану Гаю мысль о необходимости вернуться, и он часто говорил об этом. Что касается меня, будучи убежден в том, что мы скоро встретим Землю на том пути, который мы продолжали, и имея полное основание предполагать, судя по настоящим видимостям, что мы не натолкнемся на бесплодную почву с каковой мы встретились в более высоких северных широтах я горячо настаивал на необходимости идти вперед хотя бы еще в продолжении нескольких дней в том направлении которого мы держались теперь такой соблазнительный случай разрешить великую проблему касательно полуденного материка до сих пор еще не представлялся человеку и признаюсь я почувствовал взрыв негодования при робких и несвоевременных возражениях нашего начальника. Я думаю положительно, что, будучи не способен сдержать себя и высказав ему мои мысли на этот счет, я тем самым именно и побудил его продолжать путь вперед. Поэтому, хотя я не могу не сокрушаться о тех злополучных и кровавых событиях, которые тотчас же возникли из моего совета, я могу позволить себе чувствовать некоторую степень удовольствия, что я был хотя бы отдаленным орудием с помощью которого глазам науки открылась одна из самых волнующих тайн, какие когда-либо приковывали ее внимание.